Глава 14 Самым сложным было не сражаться против полчищ сильнейших представителей Империи. Нет, это занятие тоже легким не назовешь, но куда труднее было при этом защищать рабынь. Хотя чисто технически они уже и не рабыни вовсе, так как я пришел их в том числе спасать. Но по факту ошейники на них все еще висят. А значит, их вполне можно называть рабынями. То и дело, кого-то из них случайно задевали массовыми магическими атаками, и мне приходилось отвлекаться, чтобы прикрыть, а то и вовсе излечить раны. Трудно все это, когда постоянно приходится думать не о сражении. Да и мне тоже не удавалось атаковать в полную силу. Ведь в таком случае в этом зале не выживет никто. Кроме меня, разумеется. Впрочем, пока я с этим вполне справляюсь. А значит, нет смысла жаловаться. Но поворчать имею полное право, и никто мне этого не запретит. В прошлой жизни не запрещали, и теперь не будут. Это законное право принадлежит мне, как в этом, так и в любом другом мире. «Умри!» От мысли отвлек мужик в магической броне, что смог подобраться ко мне и даже попытался нанести размашистый удар двуручным мечом. Я вовремя ушел в сторону, пропустив клинок в паре сантиметров от себя, после чего ответил ровно таким же простейшим ударом. Но мой удар был быстрее, потому мужик не успел ничего сделать и разделился надвое вместе со своими дорогими доспехами. Затем показался здоровенный, закованный в сталь рыцарь. Все это время, с самого начала схватки, он сидел в стороне и спешно цеплял на себя тяжелые латы, затем активировал рунные цепочки, чтобы сделать защиту поистине непробиваемой. Ткнул в него мечом, на что он лишь рассмеялся. «Эх, такую броню домой бы забрать. Сдать в металлолом и неплохо навариться на этом. Да, вы не дотащу». Рыцарь взмахнул массивным молотом, И я разломал мраморный пол в том месте, где я только что стоял. Удар, еще удар, но все без толку. Мне даже крыльями махать не приходилось, ведь так от этого увольня можно уклониться слишком просто, тогда как и мои удары никаких повреждений нанести ему не могли, разве что. Ты что делаешь? Удивился он в последний момент, когда я почти мгновенно приблизился к нему и вместо меча опустил в ход два пальца. Один тычок и он схватился за лицо. Пальцы через забрала не пролезли, но вытянувшиеся из них кровавые спагетти выжгли ему глаза, а простое целительское заклинание усилило и без того яркие ощущения. Вроде бы сильный рыцарь, который живет на этом свете вот уже 200 лет, а теперь просто орёт, машет свои железякой и только мешает своим. Но не стоит думать, что все здесь так легко и просто. Мне уже не раз нанесли смертельные раны, и от одежды остались лишь окровавленные лохмотья. При этом энергия у меня не бесконечная, и на защиту остается все меньше, тогда как численный перевес все еще на стороне противника. Нас с баронессой двое, а их еще человек 50, не меньше. Разве что ярости у нас двоих куда больше, чем у этой кучки аристократов. И это при учете того, что я вообще не особо зол. А ведь этот поход был очередной авантюрой. Я не строил далеких планов, ведь они заканчивались на моменте попадания в плен. Дальше были надежды на отпуск, но долго меня держать в пыточной не смогли. Сломались слишком быстро, даже немного обидно. В любом случае, именно такие авантюры имеют куда больше шансов на успех. Враг не понимает моих замыслов, так как их попросту нет, и потому не может принимать своевременных решений. В то же самое время на Земле сейчас должны происходить другие события, которые я также запустил прямо перед уходом. И без лишней скромности могу сказать, что эти события изменят мировой порядок. Надоело выступать в роли жертвы. Вернее, жертвой все это время была планета, на которой живу я и моя семья. Этот мир стал мне родным, здесь я впервые познал радость отцовства. А это для меня многое значит. Если не подтолкнуть мир к решительным действиям, эти постоянные набеги могут продолжаться еще долгое время. А потому я решил сделать так, чтобы иномерцы наконец перешли в полноценное наступление. Не эти идиотские вылазки в никуда, а настоящая война. Чтобы два мира связались не незримой судьбы, а дальше уже мы будем решать, кто выйдет из этой схватки победителем. Как только начнется настоящее сражение, в мирах станет открываться еще больше порталов. Казалось бы, звучит совсем нехорошо, и наоборот, стоит этого всячески избегать. Но нет, это необходимо. Ведь пусть порталов станет больше, но зато мы тоже сможем их открывать. А подобной возможности нам очень не хватало. Открывать порталы в другой мир не так сложно, как кажется. Просто надо знать, как это делать. С развитием сопряжения и переходом на новую фазу станут появляться так называемые аномалии, которые можно будет забирать с собой и, вливая энергию, открывать портал. Все, что нужно, это представить место, в котором необходимо открыть портал. По одной из теорий, первые фазы сопряжения существуют только для того, чтобы стороны могли погостить друг у друга и немного осмотреться. Только так в дальнейшем можно будет выбирать места для телепортации. Правда, вышло слегка нечестно, как минимум потому что иные мирцы хоть немного знакомы с порталами, а тут почти всех портальщиков перебили еще лет девятьсот назад. Хотя о чем это я? Вселенная в принципе несправедлива. К этому можно только привыкнуть и смириться с данным фактом. Впрочем, это неважно. Ведь император уже спрыгнул со своего трона, и, думая, что его никто не видит, поковылял в сторону потайного прохода у дальней стены. «А ведь я тебя пока не отпускал!» — помотал я головой и метнул ему след сгусток энергии. Зеленая вспышка врезалась в прочнейший покров и прошила несколько слоев артефактной защиты. До тела добралась лишь миниатюрная искорка, что едва заметно обожгла кожу. Но этого было достаточно, чтобы заклинание сработало, и коленный состав императора обратился в кучку порванных связок и раздробленный надколенник. Он с криком покатился по полу и схватился за ногу. Как же больно! Еще бы больно. Такой боли он явно не испытывал никогда. Уж я над этим поработал хорошенько. Стоит отметить, что император довольно силен, вот только он явно не боевой правитель. Вся его сила была куплена за деньги и за счет влияния. На его усиление работал целый штат специальных магов, для него покупались лучшие артефакты. Хотя, возможно, когда-то давно он и сражался, но с тех пор прошла не одна сотня лет. Так что император уже давно забыл, что такое сражаться и ощущать настоящую боль. Хотя, если так прикинуть, в честном бою он вполне сможет одолеть пару-тройку старших магистров или даже архимага. «Грубая сила», и невероятные объемы энергии тоже могут решить исход поединка, вот только не с тем, кто понимает саму суть магии. Правда, если соберется плюс-минус пять архимагов, то у него не будет и шанса, но да это уже работа тайной канцелярии, не допускать таких скоплений архимагов, а если они и скопятся где-то, не допустить их ко дворцу. Император лежал, корчился и вопил от ужаса и боли, совершенно позабыв о сражении. Он сейчас в шоке, ведь даже в самом страшном сне не мог представить, что окажется в таком положении. Но ну, что я могу поделать? Я и сам, если честно, не ожидал, что получится именно так. Да и вообще, имею все шансы сам оказаться в таком же положении. Ведь сюда, через мои кровавые заслоны, уже пытаются прорваться все, кому не лень. От обычных стражей до архимагов, а то и твари пострашнее. Даже местами стены пытаются проковырять. Но благо император очень трепетно относится к своей безопасности и потому заблаговременно укрепил их сложными рунными вязями. Потому без шансов колупать эти стены можно хоть сутками напролет. «Приготовиться!» От издевательств над императором меня отвлек голос за спиной. Обернулся и увидел, как сразу целая группа аристократов собралась вместе и сейчас готовит мощное заклинание, состоящее из школ самых разных стихий. «Насчет ты!» — ими командовал какой-то лорд, что тоже принимал участие в создании этого заклинания. «Раз!» Не стоило так громко сообщать об этом. Они уверены, что я от удара уйти не смогу, и потому даже не пытаются скрываться. В чем-то они правы. Я действительно не смогу уклониться от их атаки. Вот только сначала эту атаку надо завершить. Два! Взмахнул кровавыми крыльями и в один миг оказался под самым потолком, после чего все мое тело покрылось полохами кровавой и жизненной энергии, что вырвалось буквально из каждой клеточки моего организма. Лорд тем временем оскалился и приготовился махнуть рукой, чтобы отдать команду на активацию заклинания, но вдруг его лицо исказило гримаса ужаса. Тогда как я хищно ухмыльнулся, в моей руке сформировалось длинное копье, сотканное из концентрированной серой дымки. Пришлось воззвать к другой своей энергии, но по-другому я попросту не успевал что-то предпринять. Оторвав от себя часть, накопленной в душе смерти, я создал снаряд чистой смерти и тут же метнул его прямо в центр группы магов. Те даже вскрикнуть успели, как их накрыло облаком вязкой серой дымки, а этой мертвых сцепились в их плоть, обращая ее в безжизненный прах. «Хорошая попытка!» Мой голос эхом прокатился по наполненному хаосом залу. Правый глаз сверкнул зеленоватым светом, левый — ярко-красным, а тело все так же было покрыто пламенем из смешанных энергий. Дальнейшая резня не заняла много времени. Загнанные в угол аристократы бились насмерть, понимая, что в живых я их точно не оставлю. И потому за это время я получил еще несколько смертельных ран. Мне выжгли сердце, поставив в груди сквозную обугленную дыру, отрубили руки, затем ноги, потом распороли живот, снесли удар молота лицо, но каждый раз я восстанавливался, вставал и продолжал свое дело. А теперь пришло твое время! Я спустился на землю и деактивировал крылья, чтобы не тратить энергию впустую. После чего спокойно подошел к императору и с нескрываемым презрением посмотрел на него. Ты пожалеешь! Ты даже не представляешь, какие кары навлек на себя! Прошипел он. Из дворца тебе не выбраться! Лучше сдавайся сразу. А ведь я хотел тебя убить, вздохнул я и присел рядом с ним. Но теперь подумал, что это было бы слишком просто, так что тебя ждет совсем другая участь. Схватил его за ворот одежды и потащил за собой, не обращая внимания на крики и завывания. «Осталось только выброса!» Обернулся и посмотрел на бывших рабынь, что испуганно выглядывали из-под столов. «И спасти вас всех, разумеется! Без вас я отсюда точно не уйду!» «Дворец императора. Примерно то же время. Старик сидел довольный в своем кресле и расслабленно попивал вино». Доволен он, как минимум, потому, что сегодня был прекрасный день. Булатов все еще числился похищенным, потому от него нет никаких вестей, и никто не измывается над расшатанной психикой бедного императора. А еще сегодня был шикарный бал, на котором награждались разные аристократы и прочие важные деятели, верные сыны империи. И награждались они не потому, что им хотелось этого ради статуса а за реальные заслуги. Герои войны, выдающиеся инженеры, ученые, врачи. Был даже один фермер, который смог добиться небывалых урожаев и бесплатно предоставил новые технологии выращивания сельскохозяйственных культур, чтобы и другие фермеры смогли увеличить урожайность на своих полях. Все они заслужили эти награды и признание империи, так как верно служили народу, и прикладывали усилия к тому, чтобы сделать жизнь здесь хоть капельку легче и проще. Разумеется, на этом балу была усиленная охрана. Впрочем, тут и без охраны вполне безопасно. Ведь здесь несколько аристократов стоят целой армии, и в их верности император не сомневался ни на секунду. Сейчас же гости расселись по столикам, а император уселся вместе со своей дочерью, и они мило беседовали на отвлеченные темы, лишь изредка поглядывая на гостей. Даже обсудили кого-то из них, и дочь поведала последние сплетни столицы, над чем они лишь посмеялись. Все же император обладает информацией куда более точной, чем говорилось в этих сплетнях, и в очередной раз смог убедиться, что лучше им не верить. И вот они говорят, что герцогиня Волынина, как оказалось, прогуливалась с графом Кожановым по парку, где их случайно заметил ее отец. Погоди, нахмурился император. Что-то не так. У него появилось странное чувство, но он пока не мог понять, что все это значит. Вскоре он подзвал к себе охрану, приказал приготовиться к обороне, ведь с каждой минутой это странное чувство лишь усиливалось. Спустя какое-то время аристократы тоже начали смотреть по сторонам и хмуриться. Активируй защиту, приказал старик своей дочери, и та сразу подчинилась, хотя и не поняла, зачем это нужно. И вот, буквально через пару минут, пространство в центре зала затрещало, и император сразу понял, что это может означать. «Вторжение! Всем приготовиться!» — рыкнул он. И гвардейцы выстроились в ряд, активировав специальные усиленные техномагические щиты. На стене с треском и звоном лопнул кристалл, мощный защитный артефакт, что должен был оберегать этот зал от применения пространственной магии. «Ладно, ничего критического», — помотал головой старик. «У нас есть еще три...» — снова послышался звон, и император выругался. «Ладно, два артефакта. Тоже больше, чем один. «Да почему они лопаются? Они защищать нас должны!» На последний артефакт уже никто и не надеялся. Ожидаемо, совсем скоро он тоже лопнул, и в тот же момент посреди зала распахнулся искрящейся энергией портал. Все приготовились отражать нападение и встали в боевую стойку, направив оружие на портал. Прошла секунда, затем вторая. Каждый, находящийся в зале, был твердо уверен, что вот-вот оттуда хлынут полчища врагов. Но никто при этом и не думал бежать. Здесь император, а его сохранность превыше всего. «Да стрелять!» — прокричал старик, когда портал вспыхнул. И из него появилась полуголая девица. Она смогла пройти лишь пару шагов и рухнула на пол. А за ней появилась вторая, и так еще несколько. Гвардейцы сразу же оттащили их подальше и укрыли щитами, принявшись расспрашивать, кто они и откуда. И каково же было удивление всех присутствующих, когда из уст прекрасных девиц послышалась русская, а не иномирная речь. «Где я?» – девушка водила непонимающим взглядом по комнате. «В его дворца императора Российской империи!» четко ответил командир гвардейцев. Он хотел задать встречный вопрос и узнать, каким образом она оказалась здесь, но не смог, так как девушка сразу разрыдалась. «Я дома, я в родном мире!» Портал снова вспыхнул, и еще несколько девушек вышли из него, а затем показался какой-то черноволосый мужик с двумя изогнутыми клинками. Он огляделся по сторонам, оскалился и приготовился атаковать, Но на него тут же обрушился град самых разных техник. Вот только он незаметным глазу движением отразил все атаки, от его улыбка стала еще шире. «Жалкие намерцы!» — проговорил он. «Вы слишком слабые, чтобы...» «А ну-ка, иди сюда!» — Булатов показался лишь на секунду и, грубо схватив мужика за волосы, затащил его обратно в портал. «Вот честное слово, говоришь им, что вход запрещен, а они не слушают», — недовольно пробурчал Михаил. И тоже скрылся за мутной пеленой портала. Э -э Протянул кто-то из аристократов, а с ним точно все в порядке? Все успели отметить внешний вид Булатова. На нем не было живого места. Все тело покрыто толстой коркой запекшейся крови. Волосы выжжены, но и левой руки нет. Но при этом он выглядел вполне бодрым и даже не унывал, будто все идет своим чередом и беспокоиться нечем. Стоило ему скрыться как через портал снова стали выходить девушки и сразу без сил падать на пол. Среди них некоторые даже узнали баронессу Горшкову. Она не потеряла сознания и сразу направилась к императору, упав перед ним на колени. «Ваше Величество!» едва слышно прошептала она, едва сдерживая слезы радости. «Я осталась верна империи!» «Ты молодец!» Он положил ей руку на плечо. «Если в тебе остались силы...» «Расскажи нам, что все это значит!» Елизавета прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и начала свой рассказ. Разумеется, рассказывала она не с самого начала, а вкратце описала происходящее по ту сторону от портала. Поведала, как они пробирались по дворцу иномирного императора, как стража нагнала их и завязался ожесточенный бой. «Их много, очень много, и они сильны!» Девушка не выдержала, и по ее щекам потекли слезы. «Михаил сейчас один сражается с ними. Он пинком отправил меня в портал и сказал, что если я вернусь, он сделает мне пожизненный понос». «Ну и юмор у него, конечно», — помотал головой кто-то из аристократов. Поверят они юмор. Это суровая правда жизни», — помотал головой император. «Да, это его любимый прием. Видели бы вы, сколько имперцев от этого полегло» вытерла слезы Елизавета. «А еще Михаил не может отступить, так как защищает остальных освобожденных рабы. Не получается быстро переправить их. Нужно время, чтобы они не пострадали от переноса. Михаил сказал, что обезвредил магию ошейников, но нужны лекари, чтобы безопасно снять их, а он сам за всеми не успевает». В зале тут же началась бурная деятельность. Слова баронессы заставили императора крепко задуматься. Он стоял, хмуро глядя в сторону портала. Что будем делать, отец? дернула его за рука в дочь. Хм, старик нахмурился еще сильнее, пока из портала одна за одной выходили девушки. плевать! Первая императорская гвардия. Ко мне в полном составе. Приготовятся к штурму. Министры ко мне. Герцог молотобоев. «Граф Тополев, берите своих лучших бойцов!» В этот момент все его тело покрылось ярчайшим золотым сиянием, которое сформировало собой непроницаемый покров, покрытый разрядами золотистых молний. «Мы идем на помощь Михаилу!» «Да откуда вас только?» – возмущенно прокричал я, и запустил в толпу врагов тромбо-бомбу. Это уже которая по счету. Даже не помню. После нее туда же отправился кровавый диск, приправленный заклинанием обезвоживания. Это была легендарная операция, после которой надо будет обязательно выписать премию портальщику. Он все таки смог открыть портал во дворец, где стояла многоуровневая защита от открытия порталов. Разве что в процессе, Он шесть раз умер, но к этому ему уже не привыкать. Дело совершенно обычное. Мне тоже пришлось побегать, ведь одновременно я должен был возвращать к жизни портальщика, помогать бывшим рабыням, лечить их и параллельно отбивать полчища сильнейших бойцов этой империи. Главное, что теперь Фипчев в безопасности, так как я закинул его бессознательное тело в портал, и можно хотя бы не отвлекаться на него». «Где наш император? Что ты с ним сделал?» проорал какой-то лорд и попытался проткнуть меня копьем. У него это вполне получилось, так как уклоняться мне уже надоело, но по копью пробежался зеленый разряд энергии, и бедолагу тут же парализовало. «А не скажу?» — пожал я плечами и, выдернув из груди копье, пронзил им его владельца. «И как же мне поступить?» Враги не заканчиваются, вовремя исчезнуть отсюда мы не успели. А на всякую ерунду, наподобие снятия смертельной магии с пленницы, я потратил большую часть сил. Теперь на битву практически ничего не осталось, и придется, как обычно, выруливать на бесконечном, необъятном опыте. Я ожидал чего угодно, что сейчас сюда прилетит дракон, и мне придется открутить ему голову, или что мирце попытаются взорвать дворец, но все равно произошло кое-что действительно неожиданное. Портал за моей спиной вспыхнул, и оттуда хлынул плотный поток людей. Тут же загрохотали выстрелы, зазвенела сталь, и мощные техники устремились во врага. А еще удивительнее было увидеть объятого золотым свечением Императора. «Да ну!» Я протер глаза и посмотрел на него еще раз. «Серьезно, что ли?» Про битву я уже забыл, так как тут кое-что поинтереснее. Неужели я все-таки смог расшевелить даже его? Почему-то был уверен, что на это потребуется куда больше времени. Что я теперь могу точно сказать? Мир ждет потрясения, раз даже он лично решил поучаствовать. В смысле меня сбило копье, что прилетело из дальнего конца коридора и пронзило мне грудь. Затем еще одно копье попало рядом, после чего еще и еще я же стоял недоуменно смотрел на императора и постепенно превращался в ежика старик же вспыхнул золотым пламенем и выставив руку вперед создал предо мной щит а сам обратился к своим подчиненным срочно эвакуировать Балатова!» он с ужасом смотрел на несколько десятков копий что пронзили меня насквозь и сейчас я стоял можно сказать на них призвать лекарей!» «Я прикрываю!» «А ты точно не допель?» — прищурился я и выдернул из груди первое копье, метнув его назад владельцу. «Или это шутка какая-то?» — метнул второе и третье копье. «Если нет, то я глубоко разочарован. Как можно настолько низко оценивать мои возможности?» Остальные копья тоже повылезали из моей груди и полетели в гущу врага. «А знаешь, император, у меня сил осталось совсем немного, но хочешь молодость вспомнить?» «Не хочу...» «Поздно!» — хлопнул его по плечу и передал волну энергии. «Это называется взрывной коктейль. Наслаждайся!» Старик взревел, а его глаза вспыхнули двумя яркими золотистыми огнями. Изо рта вырвалось пламя. Мышцы вздулись так, что чуть было не разорвали одежду. «Стоять не советую!» — помотал я головой. «Если что, враг там!» указал в сторону противника, а сам со спокойной душой занялся подготовкой пленниц к переносу на родину. Лорд Виктион приказал закрыть все входы и выходы из своего замка и выставил на стены всю свою гвардию. Сам он прямо сейчас сидел в своем кабинете и пытался понять, что вообще происходит в стране и с чего все началось. Сначала сказали, что императора убили, потом, что в империи переворот, а теперь все, кому не лень, вещают, что императора вообще украли, и надо его спасать. И непонятно, кому из этих рассказчиков стоит верить, ведь новости эти пришли практически одновременно. Проблема лишь в том, что переворот действительно имеет место быть. Да и император тоже действительно пропал, и где он, никто не знает. Как минимум, тело Виктион сам лично не видел, потому о судьбе императора пока остается лишь догадываться. На улицах многих городов вспыхнули беспорядки. Вся империя в огне. Аристократы направляют свои армии на соседей, атакуют друг друга. Кто-то называет другого предателем, тот ничего не понимает и защищается всеми силами. А ведь действительно, император перед своей пропажей озвучил целый список тех, кто предал империю и на них теперь объявили охоту. Но дело в том, что в этом списке были очень важные имена, и вместе они владеют чуть ли не половиной боевой мощи всей империи. И будто бы этого было мало, но простолюдины тоже схватились за оружие и сейчас разграбляют свои же города. Империю поглотил хаос и междуусобицы. Пламя войны охватило даже самые отдаленные регионы страны, и словно все сошли с ума. Даже простые люди, вооружившись, бросились набирать еды впрок, стали нападать на аристократов и купцов. Кто-то распространил новость, что совсем скоро в империи наступит голод, и потому даже самые трусливые решились взяться за оружие, ведь иного выбора у них попросту не осталось. Вся страна рушится прямо на глазах, а ведь еще несколько часов назад в ней царил мир и покой, и казалось, что всех жителей империи ждет светлое будущее. Совсем скоро планировалось начать захват другого мира. Император обещал, что каждому выдаст рабу, что всех ждет успех и богатство. А теперь все словно обезумели. Но больше всего лорд Виктион беспокоился о своих землях. Он смог удержать контроль и заранее предупредил соседей, что лучше к нему сейчас не соваться. Его армия сильна. Но если появится крупный игрок, даже это не поможет. Потому надо было решать, как поступить дальше, и решение стоит принять как можно скорее. Сейчас, Викти, он готов на многое, чтобы сохранить свое графство, но. Пс! мужик!» — Послышался голос, и мужчина стал озираться по сторонам, не понимая, показалось ему это или нет. Мужик, да, правее! Ниже! Ну вот ведь, еще ниже! «Да-да, теперь чуть левее». Он не сразу заметил миниатюрного рогатого человечка, что с комфортом разместился у него на рабочем столе. «Мужик, веришь в лабладута? Просто если веришь, то у меня есть ответы на все твои вопросы. Ты подумай, от тебя не убудет, если поверишь. А мне приятно будет. Да, и своих последователей я в обиду не даю».